Обращенной к молодежи призыв рожать больше детей не случайно называется «Белая книга о реформе образа жизни». В 50-х, 80-х годах одним из слагаемых экономического чуда было такое секретное оружие, как дешевые ловкие девичьи руки. Сотни тысяч сельских девушек шли к конвейеру, чтобы заработать себе на приданой, до замужества трудилось и большинство горожанок, а лет через десять после свадьбы Вырастив и отправив в среднюю школу детей, они могли вновь наниматься лишь на временную или почасовую работу без перспектив служебного роста. Уже говорилось, что в Японии женщинам как нигде трудно сочетать служебную карьеру с домашними делами, с воспитанием детей. На японских предприятиях в учреждениях принято засиживаться допоздна, а детских учреждений, где малыша можно оставлять после шести вечера, Тем более на пятидневку практически нет. К тому же экономическая независимость устраняет материальные стимулы для замужества. Весь свой заработок, до трех тысяч долларов в месяц, молодая женщина с высшим образованием обычно тратит на себя на наряды и зарубежные поездки. Продолжая жить с родителями, она не платит ни за свою отдельную комнату, ни за завтраки и ужины, приготовленные материнскими руками. Да и молодые семьи, предпочитающие теперь жить отдельно, стараются как можно дольше не иметь детей, поскольку три четверти замужних женщин нынче ходят на работу. Поэтому «Белая книга» призывает реформировать образ жизни, не засиживаться по вечерам сослуживцами, проводить больше времени в семье, кардинально улучшить систему детских учреждений, чтобы японки рожали больше детей и считали это своим патриотическим долгом. Ну, а то, что стало в Японии национальной идеей и обычно притворяется в жизнь. Поскольку демократические проблемы Японии во многом созвучны нашим, российским, стоит внимательно присмотреться к тому, как берется за их решение наш дальневосточный сосед. «Возьмемся за руки, друзья». Когда японский фонд на три месяца пригласил меня в Токио, чтобы через 30 лет после выхода ветки Сакуры дополнить книгу новыми главами, я с удивлением узнал, что вся Япония смотрит по вторникам документальный сериал Проект X. Уже несколько лет эта передача на Первом канале имеет феноменальный успех. В лучшие вечерние часы сохраняет рейтинг более 20% и опережает по зрительской аудитории наиболее популярные развлекательные программы. Японские служащие после работы обычно выпивают с деловыми партнерами или коллегами. Но теперь миллионы людей по вторникам спешат пораньше оказаться дома, дабы не пропустить очередной выпуск проекта X. Более того, в адрес создателей беспрецедентного популярности сериала поступают десятки тысяч откликов по интернету. Раскуплено полмиллиона экземпляров библиотечки с текстами, вышедших в эфир серий. Набор компакт-дисков с их видеозаписями успешно продается по цене 288 долларов. В чем же секрет успеха проекта X? И во стержневую мысль легче всего выразить страфой из песни Акуджавы «Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке». Документальный сериал на телеканале NHK воспевает дух коллективизма и самоотверженности, который в 50-х, 80-х годах сплотил народ во имя национальной идеи опередить конкурентов на мировом рынке и помог превратить разрушенную войной страну во вторую экономическую сверхдержаву. «В трудные времена нам, японцам, всегда помогало чувство коллективизма. В нем наша сила, наш путь к успеху», — говорит генеральный продюсер проекта «Х» Акира Имай. По мнению социолога Хикару Хаяси, жители страны восходящего солнца устали от бесконечных потоков уныния и пессимизма, изо дня в день наводняющих средства массовой информации, от сообщений о банкротствах и увольнениях, от разговоров о потерянном десятилетии, как называют 90-е годы, от сетований на неспособность Японии перестроить свою экономику и финансы по западным стандартам. Японцы не хотят отказаться от убеждений, что общие интересы важнее личной выгоды, хотя это противоречит англосаксонским либеральным ценностям, делающим упор на индивидуум, а не на коллектив. Каждый вторник документальные сюжеты проекта X напоминают телезрителям, а ведь это, благодаря нашим общим усилиям, страна восходящего солнца первой наводнила мир миниатюрными транзисторами-приемниками, стала строить самые крупные танкеры, выпускать самые качественные телевизоры, опередила Соединенные Штаты по производству автомобилей.